Глава 21. Город Божий. Вход с животными разрешён. Дон Пайпер стоял на пороге городских врат. Представьте, каково было бы оказаться на вершине ошеломляющего счастья. Всё вокруг меня было ярким, самых ярких цветов, которые когда-либо видели мои глаза. И настолько мощным, что никто из смертных не мог бы смотреть на это сияние. Я находился в сердце света, продолжал приближаться к вратам и предполагал, что сейчас войду внутрь. Передо мной были все друзья и родственники, предлагая, призывая, приглашая меня войти. А затем перспектива изменилась. Описать это можно только сказав, что все, кто был передо мной, оказались рядом. Я чувствовал, что они хотят идти возле меня, когда я шагнул в сияющие врата. С приближением к вратам музыка нарастала и становилась всё более энергичной, словно бы я оказался в центре великолепного празднества, а до этого лишь издалека видел его отблески и слышал отголоски. Чем ближе мы подходили, тем более живым, насыщенным и ярким становилось всё вокруг. Когда я оказался у врат, моё восприятие ещё более обострилось. Я был счастлив до безумия. У самого края врат я, сам не знаю почему, приостановился. Я предвкушал то, что должно произойти. Я хотел попасть внутрь. Я знал, что там дальше всё будет ещё более великолепным, чем до того. В тот самый миг я почти понял, почему томится сердце каждого человека. Я стоял на пороге рая и был готов войти в жемчужные врата. Только представьте, как вы проходите через врата Града Божьего. Вас приветствует великолепный, высокий ангел, и вы ощущаете тепло и любовь к небес. Ваше имя записано в книге небес. Вы долгожданный, почетный гость. Представьте, как жемчужное сияние вокруг вас рассеивается, И вы в кругу любящих, родных и друзей, в ожидании чуда, вступаете в длинный, величественный коридор, а звенящая вокруг музыка наполняет вас радостью. Один человек отметил, что проход через врата выглядит как просторный коридор. Стены врат толщиной 65 метров, поэтому войти в них все равно, что пройти по длинному коридору. По сторонам прохода есть открывающиеся арками полукруглые ниши, в которых расположено то, что на земле назвали бы приемными и хранилищами документов. Ангел, встречающий его врат, появляется именно оттуда, чтобы вас поприветствовать. Дейл Блэк обратил внимание на то, что весь туннель выложен жемчужным материалом. Вход полностью состоял из завораживающей жемчужной субстанции, и она же покрывала все стены, которые были в этом месте. потолок и пол, до куда хватало глаз. Рассказ совпадает с описанием доктора Мэри Нил, которая умерла во время плавания на каяке. Наш путь привёл в величественный и прекрасный зал. По нему разливалось сияние всех цветовых оттенков. Я чувствовала, как мою душу влечёт ко входу к вратам, через которые должен пройти каждый человек. Похоже на то, что именно это место пытался описать Бред Бароус. Но будучи незрячим, он никогда не видел ничего подобного и поэтому называет полукруглый проход туннелем. Я стал различать звуки музыки, которую смутно слышал до того. Похоже было, будто люди поют на нескольких языках. Зайдя в туннель, я понял, что ступаю по какому-то камню. Это был тот же сияющий камень, из которого было выложено всё, что окружало туннель. Камень был гладким, очень, очень гладким. Гладким, как жемчуг. Представьте, с каким трепетом вы пересекаете величественный коридор и впервые оказываетесь в водовороте образов и звуков величайшего из всех городов, какие только можно представить. И первое, что вы видите, войдя в город, это древо жизни. Древье жизни. Древо жизни произрастало в саду Эдема. Именно из-за него Господь закрыл Эдем от человечества, когда мы согрешили против него. Бог решил так, когда мы познали добро и зло. Бог оградил нас от вечной жизни, в которой мы навеки были бы разлучены с ним из-за того, что познали зло. Теперь же, познав земное зло и вооружившись знанием о том, какую цену Господь заплатил за наше спасение, Мы можем жить с ним в его городе по своей воле, выбрав любить Бога и следовать за ним. Теперь, войдя во врата, мы можем вкусить от древа жизни и жить. Но, как заметил один человек, это не просто дерево. Первое, что мы видим, это древо жизни. Я представлял его себе одиноким, но на самом деле это целый ряд деревьев, растущих у реки жизни и приносящих плоды. Плоды растут так, как и говорит Иоанн, под кровением. Каждый месяц спеет новый урожай, а когда кто-то срывает плод, на его месте сразу появляется новый, ведь многие хотят отведать плодов. Представьте, что когда вы направляетесь попробовать кусочек, вы замечаете, что на самом деле не идёте, хотя идти вы можете, а скорее скользите. Перемещаться со скоростью мысли вполне возможно. Вот вам понадобилось куда-то отправиться, и вот вы уже там. Но можно двигаться и медленно, вы ощущаете своё движение, и это само по себе восхитительно. Путешествуя по живописной дороге в раю, можно смотреть по сторонам и наслаждаться видами. А вот путешествуя со скоростью мысли, красотой уже не полюбуешься, потому что мгновенно окажешься в нужном месте. Представьте, что, направляясь к деревьям, вы обнаруживаете, что они лишь часть ухоженного зелёного бульвара, петляющего вместе с рекой между холмов, устремляющегося к центру города. Берега реки жизни усажены рядами деревьев с изумительными плодами, садами и цветниками, к которым по обе стороны от потока отходят городские улицы. Солотые улицы Продолжая воображаемое путешествие, вы видите улицы. Они кажутся золотыми, но не того кричащего, блестяще желтого цвета, который мы часто представляем. Материал, которым вымощены улицы, не похож ни на что когда-либо виденное. Бетти Мальц говорит, что это выглядело как золотого цвета дорога, покрытая тонким слоем стекла или воды. Золотистый свет очаровывал. Это невозможно описать. Никто не рассказывает об алеповатой дороге из жёлтого кирпича, ведущей вызов в рудный город, который я себе воображал. Речь идёт о неземного вида дороге, прозрачной как кристалл, переливающейся золотистым светом. Гэри рассказывает: Мы шли по прозрачным улицам, я мог видеть сквозь них. Учёный из НАСА позже объяснил мне, что в золоте есть примеси. А если их удалить, то оно перестаёт быть жёлтым и становится кристально прозрачным. Шлемы астронавтов покрывают золотым напылением, которое отражает солнце, но при этом не замутняет обзорное стекло. Откуда в древности знали, что золото может быть прозрачным? Итак, представьте, как вы идёте по улице, чтобы сорвать плод с дерева у реки. Некоторым удаётся попробовать плоды не с Древа жизни, но с других райских деревьев. Двигаясь по золотистой дороге, я взглянул на небо. Оно было пастельно-розовым, но при этом также кристально-чистым голубым. Там был парк со скамейками, на которых можно сидеть и беседовать с другими. Люди прекрасно проводили время, общаясь с теми, кто только что пришёл сквозь завесу смерти. Превосходный, ухоженный парк был полон впечатляющих огромных деревьев высотой не меньше 600 м. Разнообразие было потрясающим. Некоторые растения я знал, а про некоторые даже предположить не мог, какого они вида. Я подошёл к тому, что принял за орешник, и услышал совет попробовать его. Его медного цвета плоды формой напоминали грушу. Как только я сорвал один плод, на его месте тут же вырос другой. Едва я поднёс его губам, как он и стаял, оставив у меня во рту самый чудесный вкус. который я только пробовал. Как будто смешали мёд, сок персика и груши. Было сладко, но не приторно. Акиана тоже упоминает о том, как хороши на вкус райские плоды. Вкуснее всего, что вы когда-либо пробовали. Свет дарит мне плод, а Бог говорит, что для многих он станет пищей. Древо всегда будет там на новой земле. Плоды и листья исцеляют и дают вам силы. Раньше я размышлял, а остаётся ли на небесах место приключениям, волнению и риску. Неужели даже в раю существует нужда в исцелении, ведь Господь там излечит нас, исполнит наши нужды и высушит наши слёзы. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Однако в одном я уверен: жизнь на небесах будет восхитительной. Дворец культуры Вселенной. ощутив новую силу, вы готовы к путешествию во дворец культуры всего сущего. Город огромен. В нём можно найти множество интересных мест. Он простирается на полторы тысячи километров в каждую сторону, то есть площадью примерно вдвое больше Соединённых Штатов. А значит, изучать его можно очень долго. Но это будет несложно, ведь если побывавшие на небесах правы, то вы будете видеть далеко благодаря телескопическому зрению. путешествовать со скоростью мысли или медленно скользить через сады, уединённые горные деревушки или же по оживлённому городскому центру. И там есть на что засмотреться: парки, реки, фонтаны, озёра, библиотеки, художественные галереи, музеи, музыкальные и спортивные события. Хм, погодите-ка, спортивные события? Художественные галереи? Здесь я домысливаю, ну, почему бы нам не предположить, что отец, давший человечеству творческую искру, культуру и развлечения, не отберёт всё это у своих детей, когда они наконец-то окажутся дома. Ренди Алкорн пишет: "Есть все основания полагать, что те же занятия, игры, навыки и интересы, которые нравились нам при жизни, останутся с нами и там. Бог говорит не о том, что он разрушает всё сущее, а а о том, что Он сотворяет все заново. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. И Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 5. И все действительно означает все. То есть творчество, веселье и восторг, которые вы находили в земных делах, воскреснут в новой жизни и превзойдут самые безумные мечты. Так что мечтайте с размахом. Мне кажется, что большая часть всего, что мы создали на Земле, ведомой любовью к Богу, войдет в вечность вместе с нами. Восхищению городом не будет конца. Только подумайте, ведь он еще и полторы тысячи километров в высоту. Интересно, есть ли там уровни или ярусы, на каждом из которых разная местность с отдельной атмосферой? Почему бы и нет? Ведь мы можем перемещаться куда захотим, в том числе вверх или вниз. Представьте, что в Новом Иерусалиме могла бы быть наша земная атмосфера, повторяющая наше небо с облаками, плавущими в тропосфере на высоте 8 км, а на дне ещё 2 сотни атмосферных этажей. Да один только город вдвое превосходит по величине площадь США, и это ещё не считая райских полей. Я уж не говорю обо всей вселенной, которую тоже можно исследовать. Небеса станут местом бесконечного восхищения радости и открытий, даже до того, как Господь обновит, воссоздаст и восоединит новый рай и новую землю, которые каким-то образом изменятся так, что сольются в единое целое. У небесных врат Гэри повстречал своего лучшего друга Джона. В аварии на земле джуну оторвала голову, но сейчас он снова был жив и невредим. И повёл Гэри на экскурсию по городу. Попробуйте это представить. Джон сказал, что хочет показать мне много прекрасного. Он отвёл меня в большое здание, похожее на библиотеку. Под хрустальным куполом золотые стены сверкали, преломляя свет. Я видел много сотен томов книг. Мы покинули библиотеку и переместились в просторный лекционный зал. Все в нём были в сияющих одеяниях, и когда я туда вошёл, то обнаружил такое же одеяние на себе. Подняв взгляд, я увидел красивую витую лестницу, величественно поднимающуюся в поднебесную высь. Прекрасная, кристально чистая река текла прямо передо мной. Я увидел, что она берёт начало от Господнего трона. Поразительно было понять, что источником реки стал трон всемогущего Бога. Вдоль прозрачной реки росли фруктовые сады. Перед нами возвышались холмы и горы захватывающий дух красоты. На склоне одного из холмов я приметил группу людей. Они наблюдали за тем, что происходило на земле. Горе обратил внимание, что ландшафты в городе различаются так же, как они различаются на земле. А также он видел, как обитатели небес наблюдали за земным миром. В Библии упоминается, что попавшие на небеса по-прежнему в курсе земных событий. Евангелие от Луки, глава 15, стих 7, и Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стихи 10-11. В свете небесных радостей все земные печали обретают новый смысл, занимая своё место в совершенном божественном замысле. лучшее в жизни купание. Делл отмечает, что река протянулась от зала собраний в центре города до самой стены. У стены она, похоже, заканчивалась. Гэри в изумлении смотрел на реку жизни, источником которой был трон бога. Джон предложил мне выпить воды. Она оказалась очень сладкой. Затем Джон завёл меня в поток, когда я только ступил в него, Воды было всего по щиколотку, а затем она начала подниматься. Вода дошла до бедер, затем скрыла плечи, и вот уже я целиком погрузился в нее. Хрустальный поток очищал меня от всего ссора, который мог пристать ко мне по пути с земли на небеса. В воде мы с Джоном могли общаться, не прибегая к словам. Затем поток схлынул, и мы вышли на другой берег. Гэри вышел из реки совершенно сухим. Представьте, как бы вы погружались в реку жизни, чья вода не похожа ни на какую другую. Четыре человека рассказывали о том, как плавали в реке жизни и упоминали об одном и том же таинственном её свойстве. Когда мы вошли в реку, вода начала подниматься всё выше и выше, пока не накрыла нас головой. Однако мы по-прежнему могли дышать, и вот тогда ко мне пришло понимание, что это течёт дух Господень. Что это проявление Святого Духа? Я могу дышать, поражённо воскликнул я. Под водой я мог отчётливо говорить с ангелом не булькая. Ты стоишь в реке жизни. Она исходит от Духа Господня. Её воды смывают прочь шрамы грехов. Напившись этой водой, ты никогда не познаешь жажды. Она проистекает от Святого Духа и питает древо жизни. А когда мы вышли из реки жизни, я обратил внимание, что совершенно не промок. Ребекка Спрингер, пережившая клиническую смерть в 1898 году, описывает такие же очищающие свойства небесных вод, в которые её завёл покойный сводный брат Френк. К моему удивлению и восторгу оказалось, что под водой я могу не только дышать, но и смеяться, разговаривать, видеть и слышать. Ничуть не хуже, чем на воздухе. Я присела на разноцветную гальку и набрала полные пригрыжне камешков, как в детстве. Брат прилёг рядом и смеялся, весело со мной болтая. "Сделай вот так", сказал он и потёр ладонями лицо, а потом пробежался пальцами по своим тёмным волосам. Я поступила так же, и ощущения были восхитительны. Мы направились к берегу, и моя голова снова показалась над поверхностью воды. В этот момент я поняла, что ни полотенце, ни расчёска мне не понадобятся. Моё тело, волосы и даже прекрасный наряд остались сухими и мягкими, как будто и не оказывались в воде. Обернувшись, я посмотрела на мирное течение сияющей реки. "Фрэнк, что же эта вода со мной сделала?" спросила я. Такое ощущение, что я могу летать. Глядя на меня серьёзно и ласково, он мягко ответил: Она смыла последние следы земной жизни и подготовила тебя к жизни новой, в которую ты вошла. Она божественна, прошептала я. Да, она божественна, подтвердил он. В откровении Иоанна Богослова, глава 22, стих 2 сказано, что листья деревьев, питаемых рекой жизни, исцелят народы. Я верю, что мы сохраним память о земных уроках А Божье прощение смоет прочь нашу вину. Однако может быть и так, что шрамы от некоторых грехов придётся исцелять отдельно, о чём и рассказали четыре свидетеля. Интересно, что земная вода это единственная в своём роде полярная жидкость, обладающая уникальными очищающими свойствами. Именно вода служит основой жизни. Из неё на 65% состоит тело. И она же на 70% покрывает поверхность земли. Может ли это быть отголоском рая? Возможно, солнце и вода нашей земли, питающие нашу скоротечную жизнь, это подобие света небес и вод их жизни, которые питают жизнь вечную. Вход с детьми и животными разрешён. Продолжая путешествие по новому городу, мы видим людей всех возрастов. Трагедия безвозременно оборвавшихся на земле юных жизней находит разрешение в жизни грядущей, где каждый может взрастеть и развиваться. Хорошие новости для тех, кому их питомцы были родными как дети. Судя по всему, животным тоже есть место в городе. Затем Джон повёл меня Гэри в место, больше всего похожее на школьную игровую площадку, с золотыми фонтанами и мраморными скамейками. Повсюду росли цветы, источая сладчайший аромат. Я залюбовался яркими красками цветов, каждый из которых отличался от остальных. Во всей лужайке было не отыскать двух одинаковых. И тут я заметил совсем маленькую девочку с длинными русыми волосами, спадающими локонами по спине. Она была в белом платье, которое поблёскивало в свете нашего Господа и в сандалиях. Увидев спасителя, она побежала к нему, протягивая руки. Он наклонился и поймал её. И тут со всех сторон начали сбегаться дети. Это были дети всех народов и рас, и все носили белые одеяния и сандалии. Рядом с ними находились самые разные животные. Потрясающе выглядел величественный лев, резящийся с малышами, как котёнок, и изящной красоты птицы, примостившиеся на плечах и макушках. Я видел подростков, которые покинули землю, не достигнув зрелости. Они играли в хрустальных водоемах, хохотали и пели. Люди часто задумываются, смогут ли они вновь встретиться со своими питомцами на небесах. Несомненно. В раю будут животные, и если с их помощью Бог учит детей, да и взрослых тоже, любви, то разумно предположить, что, воссоздавая сущие, Он воссоздаст и питомцев, которых мы любили». Мне кажется, так и будет. Ван Ломел отмечает, что в ведениях клинической смерти дети чаще, чем взрослые, встречаются с умершими домашними любимцами. Десятилетний мальчик умерше от травмы рассказал: "Мой пёс Скипи был там. Скипи умер несколько лет назад, и он был единственным моим мёртвым родственником, которого я по-настоящему знал. Я как будто весь состоял из радости и любви и обнимал свою собаку. Думаю, искренне любимые животные обязательно попадут в святой город, потому что вся любовь от Бога. Небеса будут местом полным гармонии, где все прошлые отношения, все развлечения и все труды расцветут заново и будут способствовать исполнению божественного замысла. На них больше не будет проклятия, порчи и разрушения, как на земле. Доктор от Вотер Исследователь рассказывает о десятилетней девочке по имени Клара, которая в околосмертных видениях повстречала занятых работой людей. Я вроде как шла, но не касалась ногами пола, и вдруг я услышала голоса, как будто на огромной площадке играют и смеются куча детей. От этого я успокоилась. Нас пришёл встречать ещё какой-то человек. Меня повели по дорожке к большому зданию с большими дверями. Зайдя внутрь, я увидела, что все люди там заняты работой и всякими делами. Вечеринки на небесах. Небеса будут радостным, счастливым местом, где родные и друзья трудятся вместе, а потом собираются на празднества и вечеринки, чтобы радоваться жизни и восхвалять её вместе с тем, кто дал им жизнь. Господь будет воистину счастлив, когда мы все соберёмся вокруг него, женщина, пережившая сердечный приступ, позже рассказывала. Я попала в место, озарённое изумительным светом, похожим на солнечный, но гораздо красивее и более золотистым. Оно было похоже на дружную общину, и там я встретилась со всеми людьми, которых любила и по которым скучала, и все они были совершенно счастливы. Возможно, вы никогда не думали о небесах как о месте для празднеств и добрососедских вечеринок. Но Бог радуется нам, когда мы радуемся ему и друг другу. Пророки же предвидели, что вечеринкам на небесах быть. В те дни Господь Всемогущий устроит пир на своей горе. На этом пиру будут лучшие яства и вина. Сейчас покров, называемый смертью, покрывает всех людей и все народы, но смерть будет навсегда уничтожена. И Господь Всемогущий утрёт слёзы с каждой щеки. В прошлом его народ был печален, но Бог снимет эту печаль, и скажут тогда люди: "Вот он, Бог наш, мы ждали его, и он спас нас. Он, Господь, которого мы ждали, возликуем же и возрадуемся, что он спас нас". Книга пророка Исаии, глава 25, стихи с 6 по 9. Вы наконец увидите, что Господь воплощает в себе полноту жизни и наслаждения, когда поймёте, что всё то хорошее, чему вы радовались в земной жизни, было лишь тенью райских чудес. Небеса станут вдохновенным и творческим прославлением Бога. Вы уже узнали, как музыка небес восхищает каждого, кто её слышал. Кто-то будет писать песни, кто-то танцевать, а прочие принесут плоды творчества и открытий. утверждающий величие творца вы не заскучаете без культурных событий науки и исследований земли потому что всё это лишь отголосок небес изучая же различные центры культуры учёбы творчества работы и развлечений вы со временем доберётесь до центров всей этой жизни к престолу Господню престол Господень В центре города находится архитектурное чудо Вселенной, изумительное не только красотой, но и тайной, чудом и благоговением, которые возникают от одного присутствия Отца, Сына и Святого Духа. Другое такое место невозможно себе представить. Престол стоит посреди самых впечатляющих произведений человеческого искусства, танца творчества, всего, что становилось на земле воплощением божественного духа. И к нему стекается всё человечество, чтобы вославить Бога. Марв, консервативный президент банка, заглянул во врата при помощи телескопического зрения. Он разглядел вдали сверкающий белым светом престол. В нашем сумрачном мире такое сложно представить, но там мои глаза видели гораздо яснее и гораздо дальше. Я видел огромные белые колонны, окружающие трон, и несчастлимую толпу людей, мужчин и женщин. юноши и девушек, которые танцевали и пели хором, вославляя две сущности, сидящие на нём. Марф, принадлежащий к датской реформистской церкви, признался, что никогда не был тем, кто готов воздеть руки к молитве, но при этом сказал: "На небесах это получается само собой". Увидев все эти чудеса и ощущая божественное присутствие, невозможно не закричать от восторга. Марф вспоминает Да, я видел две сущности. Описать их на самом деле невозможно, но выглядели они как двое сидящих на троне людей. Я всегда полагал, что этими двумя были Господь и его сын Иисус. Ричард вспоминает о красоте божественного престола и о чистейшей энергии, которую он источает. Всё на небесах проистекало от трона и к нему возвращалось. Он пульсировал как генератор. Престол находился в огромном строении, настолько огромном, что это плохо поддавалось осмыслению. Несколько сотен километров в диаметре и не менее 80 километров в высоту с куполом в качестве крыши. К престолу вели тысячи ступеней. Когда мы начали подниматься по ним, я увидел сотни тысяч, а может и миллионы людей, подходящих к престолу и отходящих от него. Они славили Бога и поклонялись ему. У входа или врат были колонны, а сам престол был сделан из какого-то небесного материала. Он был прозрачным, как хрусталь, но при этом из чего-то похожего на золото, слоновую кость и серебро. То было самое прекрасное место на небесах. Ещё ребёнком Акиана заметила те же подробности, когда её привели в дом света, такой огромный и такой красивый. Здесь живёт Бог. Стены как из стекла, но не стеклянные, и таких цветов, которых на земле не найти. Вступив в это обширное пространство, заполненное недоступной нашему пониманию энергией, вы замечаете перед божественным престолом нечто напоминающее огромное хрустальное синее море, но им не являющееся. По её поверхности ходят люди, они танцуют, играют, как в театре, и поклоняются Это гигантское представление, которое устраивают перед единым люди, восхищённые его славой, музыкой и благостью. Передо мной на небе был престол, и на престоле был сидящий. От сидящего исходило сияние, подобное сверканию ясписа и сардиса. Вокруг престола сияла радуга, подобная изумруду. Перед престолом было нечто подобное морю, прозрачному, словно стекло. Откровение Иоанна Богослова, глава 4, стихи 2, 3 и 6. Посмотрите, как описывает это хрустальное море один из видевших его. Перед престолом было большое овальное поле, сделанное из драгоценных сапфиров. Другими словами, это не вода, это не поток Святого Духа. Это прочная поверхность, на которой можно стоять. Капитан Ден Блейк вспоминает, что видел людей, собравшихся на этом кристальном море в центре города. Это было огромное сборище ангелов и людей, несчётные миллионы пришедших. Они собрались в центре поля диаметром не меньше 15 километров. Люди походили на море, они волнами двигались в лучах света, покачиваясь под музыку, восхваляя Бога. Каким-то образом музыка на небесах определяла всё. И она была повсюду. Восхваление Господа было главной темой изучающей музыки. Её сердце виной, и повсюду была слышна её радость. Глубочайшие уголки моего сердца откликались на неё, и я чувствовал, что хочу навеки стать её частью. Я хотел, чтобы она никогда не умолкала. У меня было чувство, самое прекрасное из чувств, что я создан для музыки, как будто каждый мускул в моём теле превратился в натянутую струну тонко настроенного инструмента, созданного для того, чтобы играть самую прекрасную музыку из когда-либо сочиненных. Я чувствовал себя её частью. Я был с ней един. Невероятная радость, изумление и благоговение переполняли меня. Возможно, именно так звучала бы любовь, сумей мы переложить её в музыку. Все эти чувства были в каждом миге И каждый миг был великолепен. Я хотел, чтобы это никогда не заканчивалось. Бесконечная жизнь. А вот и хорошая новость. Это и не должно закончиться. Более того, всё описанное это лишь начало. После прогулки по небесному городу вы поймёте, что вся земная история Лишь краткое предисловие к первой главе настоящей книги Жизни. И книга эта только начита. А небеса со всеми их чудесами лишь первая глава божественной истории жизни, куда более великие события ещё только должны произойти, когда начнётся новая история небес и обновлённой земли. Вы поймёте, что вся борьба, все страдания, все болезненные испытания, каждый акт веры Служение и самопожертвование, которые происходили на этой земле, вели нас к вечной славе, которая безмерно перевешивает наши страдания. Второе послание к коринфянам, глава 4, стих 17. Та жизнь, которую, как вы всегда чувствовали, вам суждено прожить, эта жизнь только-только начинается. Впереди вас ждут самые невообразимые, невероятные события. Представьте себе небеса. Живите ради них сейчас.